Глава 17 Они довольно долго петляли по коридорам, едва освещенным рядами закрепленных под потолком тусклых лампочек. Алекс давно потеряла счет времени, и если вначале еще смотрела на часы, то чем дольше они плутали, тем больше ей начинало казаться, что они провели под землей целую вечность. Покрытые трещинами сухие стены начали давить, будто наседая со всех сторон. А показавшийся вначале довольно свежим поток воздуха теперь отдавал затхлостью и царапал кожу мелкими частицами почвы и песка. Пару раз они останавливались, но лишь для того, чтобы выпить воды, бутылки с которой прихватил с собой инкуб. С одной стороны, Алекс прекрасно понимала, о чем Вэлмор толковал, говоря о мерах, сдерживающих двуликих. Мерах, которые люди предприняли, чтобы обезопасить свою жизнь. Но на то были свои причины. 60 лет назад война между видами едва не стерла их всех с лица земли. И если вначале все начиналось под громкими пропагандистскими лозунгами, призывающими к свободе воли, то очень скоро переросло в тотальное и массовое истребление одних другими. Уже не имело значения «двуликий ты», или человек ненависть стерла границы объединив всех под общим знаменем смерти и насилия историю никогда не вершит один и один ничего исправить не может так или иначе всегда есть те без кого перемены невозможны статисты благодаря которым кто то входит в историю как герой изменивший ее ход но мало кто задумывается что его путь к победе всеобщего благоденствия и славы услан телами соратников. Никто не считает погибших, все предпочитают помнить имя лишь одного, давшего отпор злу и насилию. Уильям Александр Уоллиш, так звали их героя, установившего долгожданный мир между ними всеми. Единый мир для каждого. Генерал, командующий пятого пехотного полка, обладатель двух пурпурных сердец, пославший на смерть два взвода, и тем самым сумевший преломить ход войны. Нельзя добиться мира, убив только одного. Это Алекс понимала слишком хорошо. Девушка глянула на циферблат наручных часов. И хотя по факту они шли не так уж и долго, ей показалось, что прошла целая вечность с того момента, как за ними захлопнулась дверь подвала в доме Инкуба. «Велмор, командующий Пятого пехотного!» Алекс прикусила губу, Готовясь задать, давно мучивший ее вопрос. История имеет тенденцию повторяться. Инкуб обернулся, и его брови вопросительно изогнулись. «М -м -м. Как ты думаешь, это начало новой войны? Наконец выдохнула она. Джек удивленно остановился, и Кинг пришлось легонько толкнуть его в плечо, чтобы не задерживал. Вэлмор вздохнул, помолчал, а когда заговорил вновь то из его голоса исчезли привычное ехидство и насмешка. «Я думаю, — эхом отозвался Инкуб, — что рано или поздно всегда находится тот, кто захочет изменить существующий порядок вещей, и из каких бы побуждений он это ни делал, будут погибать другие». «Большие перемены требуют больших жертв», — мрачно пробормотал Салье и невесело хмыкнул. «Я живу уже две тысячи лет». И за эти тысячелетия ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Мы просто стали одеваться лучше. Но и музыка тоже. Теперь пришел черёд Алекс тяжело вздохнуть. «История двуликих тоже критичностью не отличается», — заметила она. И Велмар кивнул. «Я никогда и не говорил обратного. Мы все стоим друг друга. Но в отличие от людей, двуликие не навязывают им свои законы». Салье дернул плечом и уставился горящим взглядом в затылок идущего впереди инкуба. «Звучит прямо как революционный лозунг. Вам просто не позволяют, потому и не навязываете». Велмор рассмеялся. Этот внезапный звук прокатился по темным ветвям тоннеля, впитываясь в его неровные стены. «Поверь, если бы мы захотели устроить переворот, то сделали бы это давно». Алекс даже не сразу поняла, что произошло. Просто в следующую секунду Джек одним быстрым движением схватил им инкуба за плечо, разворачивая и впечатывая того в стену. Его широкая ладонь обхватила красивую шею Двуликова, а в глазах полыхнула уже знакомая девушке ярость. «А может, ты просто водишь нас за нос? Как я погляжу, вы тут неплохо все устроили. И что там у вас еще есть? Штаб-квартира?» «Джек!» — попыталась унять напарника Алекс. Она прекрасно понимала, что происходит. Двуликим действительно ничего не стоило собраться. И пусть в правительстве и были сторонники мира, но чтобы остановить разъяренную толпу не людей им бы пришлось столкнуть планету с орбиты. Страх жил в них все эти годы. Страх, что однажды вся эта больше ничем не сдерживаемая сила сметет людей с лица Земли. Любые намеки на недовольство и бунт жестоко подавлялись, порталы, какие их создания были под запретом. Имелась даже специальная шкала Рихтера, по которой использовать свои способности можно было только до определенной бальной отметки. Вся планета находилась под неустанным надзором со спутника, и любая вспышка электромагнитного излучения автоматически считалась нарушением закона. Так что было вполне очевидно, из-за чего тревожился Салье. Даже Алекс задавалась вопросом, Они были ли инициаторами всего случившегося, сами двуликие? Что, если все это прелюдия к новой войне? Джек, девушка решительно сжала его плечо. Джек, я понимаю тебя и твои опасения, но у нас нет выбора. Отпусти его. Выбор есть. Детектив чуть сильнее сжал горло Инкуба. Выдавить из него все, что он знает. Не думаю, что это хорошая идея, Джек. У нас сейчас совершенно другие цели. Отпусти его. Ты забыл? Мы обратились к нему за помощью, а не за тем, чтобы без конца угрожать и нападать. К тому же мне не хотелось бы тебя разочаровывать, но против Велмора у тебя практически нет шансов. «А я бы попытал счастье», — прорычал Джек, даже не оглядываясь. «А я бы все таки послушал девушку», — прохрипел, кажется, задыхаясь, Велмор. Алекс опустила взгляд и лишь получила подтверждение собственным мыслям. Словно из ниоткуда появившийся длинный темный хвост с острым, как наконечник копья, концом, упирался солье прямо в правый бок. Девушке еще не доводилось видеть хвосты инкубов, хотя информация об их наличии не была тайной. Просто в обычной жизни хвосты предпочитали прятать. Эти конечности исчезали и появлялись по желанию своих хозяев, при этом нередко служа мощным оружием. Сильные и крепкие хвосты Пики могли пробить даже кевлар. И сейчас всего один удар был способен не только проткнуть Джеку легкое, но и вообще превратить все тело детектива Салье в решето. И он сам тоже это знал. На его скулах заходили желваки, но ослаблять хватку мужчина не собирался. Они с Инкубом уставились друг на друга, а Алекс по-настоящему испугалась, что спустя минуту у ее ног будут лежать два трупа. «Хватит!» – прошипела она, зло сверкнув глазами. «Или я сама вас обоих прикончу. Джек, нам придется пойти с ним, назад дороги все равно нет. И если ты забыл, я тоже двуликая. Меня ты тоже хочешь уничтожить, удавить, помириться силами?» Воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Велмора. Спустя еще несколько долгих мгновений, Джек все же отпустил его, нехотя разжав пальцы на идеальной шее. На матовой коже инкуба отпечатались красные следы, которые буквально на глазах стали исчезать, возвращая коже свой естественный цвет. Я никогда не забывал о том, кто ты, ал, но ты не они, глухо ответил Салье, несмотря на девушку, а затем продолжил уже для инкуба. В случае чего тебя я убью последним. Отступив, Джек дал знак двигаться дальше. Вэлмор прищурился, разглядывая детектива, но промолчал, видимо, решив, что там видно будет, а может, просто получая удовольствие от реакции мужчины, словно ему нравилось провоцировать того, открывая для себя все тонкости натуры Джека Салье. Остаток пути они преодолели в молчании, и Алекс была благодарна за это обоим. Неизвестно, до чего бы их довели издевки и намеки Двуликова. Когда стало казаться, что они никогда не дойдут, Алекс наконец увидела дверь, больше похожую на широкие ворота с низкой перекладиной. Как и дверь, закрывающая вход в жилище Инкуба, это было изготовлено, кажется, из цельного куска черного металла. Покидая дом Вэлмора, они не имели возможности рассмотреть дверь, ведущую в тоннели. Теперь же она предстала перед ними во всей красе, излучая могущество древних, и старая, скрытая от всех тайны. Алекс и раньше доводилось видеть вещи, изготовленные из необычного черного сплава в Центральном музее истории Новых Штатов, а потому сейчас она с трудом сдержала восторженный вскрик.